Анабель Ли. Бессмертие на двоих. Пролог. Мы редко куда-то выбирались, но в этот вечер был особенный повод. Фирма Алексея сделала пожертвование в фонд помощи детям, и его пригласили произнести речь на благотворительном ужине. «Как ты?» — тихо спросил Алексей, касаясь губами моей руки. Он знал, что эта тема была особенно болезненной для меня в последние годы, И благотворительный вечер разбередил старые раны. Есть вещи, о которых стоит договариваться еще на берегу. Так частенько говорила моя мама. И мы с Алексеем все обсудили еще до свадьбы. У меня была полная свобода действий. Жизнь с ним открывала безграничные возможности, и не было закрытых дверей. Кроме, пожалуй, одной. Все хорошо. Я улыбнулась одними уголками губ. Алексей снова вернулся к экрану ноутбука. В последнее время он постоянно пропадал на работе, обеспечивая нам безбедное, бесконечное будущее. Я посмотрела в окно на проносящиеся мимо огни. Было непривычно ездить с личным водителем. Так хотелось снова по душам поговорить со своим мужем, как в былые времена, один на один в машине, но при посторонних это было невозможно. Впрочем, мы уже давно не обсуждали ничего, кроме его работы. Машина проехала сквозь пропускной пункт закрытого коттеджного поселка. Я настояла на жизни в частном доме, так как любила свободу своего личного пространства и близость с природой. Водитель, кажется, его звали Николай, помог мне выйти из машины. Я посмотрела на идеально ровный газон, стройные ряды туй и ухоженные кусты сортовых роз. Ничто не радовало глаз. Вспомнились пионы. На участке мама, которые росли, как сорная трава и не требовали ухода. Где-то в глубине души протяжно заныло чувство тоски. Я скучала по старому домику родителей. Ксюже, ты идешь? Позвал меня Алексей, и я последовала за ним. Мне нужно еще кое-что закончить по работе, ложись без меня. Он дежурно поцеловал меня в щеку и направился в свой кабинет. Тяжелый вздох не привлек его внимания. Я неспеша направилась к лестнице на второй этаж, чувствуя себя героиней старого бразильского сериала. Богатой, уставшей и одинокой. Присев на краешек пуфика, я осмотрела туалетный столик. Он был заставлен множеством баночек и шкатулок, которые, по сути, мне были и не нужны. Зачем использовать крем от морщин, если они никогда не появятся? Аккуратно сняв все украшения, я испытала облегчение, словно избавилась не от драгоценностей, от непосильной ноши. С той стороны зеркала на меня смотрела красивая юная девушка, не имеющая ничего общего с Ксюшей из Рязани. Взгляд приковали сочные алые губы. Алексей любил, когда я носила красную помаду. С раздражением я провела тыльной стороной ладони по лицу и размазала ее по щеке. Смотрелась немного жутко, Но даже это не смогло придать больше жизни моему лицу. Кто бы знал, что вечность окажется таким тяжелым испытанием.